Глава 9 Почти двое суток, проведенные в пути, вымотали ее настолько, что не хотелось ничего, кроме горячего душа и поспать. И это даже принимая во внимание остановку на ночлег в какой-то придорожной гостинице, где за тонкой стеной отчетливо был слышен звук работающего в соседнем номере телевизора. Пообещав себе не капризничать, Оля добросовестно вытерпела это долгое путешествие. А когда добралась наконец-то до своей квартиры, просто рухнула лицом вниз на кровать. Прямо в куртке и обуви. Правда, пришлось почти сразу же заставить себя встать, потому что горячий душ сам в спальню не придет. Должно быть, в ее отсутствие заглядывала в гости соседка. Сердобольная и весьма любопытная старушка. Утка, от которой Оля так и не успела откусить ни кусочка, оказалась убранной в холодильник вместе с салатом, который теперь выглядел вялым и несъедобным. Телевизор был выключен, и в целом в квартире царил полный порядок. Отметив, что нужно не забыть поблагодарить соседку за заботу, девушка сунула мясо в микроволновку, включила чайник, а сама отправилась в ванную. Нужно дозвониться Стасу и сказать, чтобы забрал свою машину. Нужно придумать, куда делся чужой ребенок, которого он увезла из города на чужом автомобиле, на случай, если к ней возникнут подобные вопросы. Нужно разместить свое резюме в интернете, поскольку деньги сами с неба не свалятся, их зарабатывать надо. Нужно съездить к маме, потому что пообещала. Завтра. Все. завтра. Для начала нужно поесть и хорошенько выспаться. Все равно посреди ночи и в таком амебообразном состоянии ни одну из этих задач она не решит. Намотав на мокрую голову мягкое полотенце и накинув на плечи теплый махровый халат, Оля вышла из ванны с твердым намерением насладиться наконец-то блюдом собственного приготовления. Увы, утка показалась ей совершенно безвкусной, а чай слишком горячим. Посидев несколько минут перед телевизором и одновременно просушив волосы феном, девушка завела будильник и забралась под одеяло. Но сон, зараза такая, наотрез отказывался приходить до самого утра. В голове постоянно вертелась навязчивая мысль о том, что нужно найти Светлану Данилову, о которой говорилось в записке, подсунутой, судя по всему, чокнутым стариком с хутора. Вот зачем ей эта Светлана? Чтобы встрять во всю эту нелепую историю еще больше? Можно же хоть раз в жизни бросить начатое дело на полпути. Тем более, такое дело, в которое она оказалась втянута против своей воли. Будильник Оля выключила за 10 минут до того, как он должен был начать ее будить. Умылась, налила себе кофе, притащила в кухню ноутбук, намереваясь заняться поисками работы, но зачем-то зашла в одну из социальных сетей и попыталась найти там Светлану Данилову. Поиск по названию населенного пункта выдал ей 36 Светлан. Она побывала на страничке у каждой, А потом закрыла сайт и вслух обругала себя за то, что занимается всякой ерундой. В местных новостях не было ничего интересного, кроме информации о пропавшем приемном сыне бизнесмена, находящегося после взрыва в офисе его компании в состоянии комы. К новости прилагалась фотография Тимохи в красной рамочке и с описанием особых примет. Если Стас успел сообщить полиции, кому припоручил малолетнего племянника, у нее уже телефон должен был раскалиться от звонков. А у дверей наверняка бы дежурили сердитые защитники правопорядка. Поскольку ничего такого не наблюдалось, Оля пришла к выводу, что Стасик ничего никому не сообщал. Скорее всего, вообще включил дурака и открестился от этой истории. Ну и правильно сделал. Ему же самому пришлось бы объясняться, с какой стати пацан был отдан незнакомой тете. В любом случае, встреча с представителями закона для нее была неизбежна. В таких случаях опрашивают всех сотрудников компании, а ее... К тому же, еще и уволили в то утро, когда случилось несчастье. Это вообще можно расценивать как мотив? Как бы то ни было, повестка или гости из полиции не заставят себя ждать. Скорее всего, они уже приходили, но не застали хозяйку дома. «Надо почтовый ящик проверить», — внесла Оля очередной пункт в список того, что собиралась сделать в течение дня. Мысль о почтовом ящике, висящем на стене подъезда, плавно перетекла в воспоминания о том, что электронная почта тоже не просмотрена уже за несколько дней. Но там тоже не оказалось ничего интересного. И составлять резюме перехотелось. Никто же не торопит. Она еще раз попыталась дозвониться Стасу и снова безуспешно. «Сквозь землю ты провалился, что ли?» Нахмурилась девушка, слушая длинные гудки. Оставалось только поехать к родителям, потому что тишина собственной квартиры казалась Оле какой-то кнетущей. Она переоделась, бросила телефон в сумочку, закрыла входную дверь на замок и отправилась на автобусную остановку. Мысли снова сесть за руль даже не возникло. Накаталась. Хватит. По пути заглянула в почтовый ящик, но он оказался пуст, что несказанно радовало. Похоже, она вообще никому не интересна. Вот и славно. Любовь Ивановна была из тех людей, которые не поверят в существование потусторонних сил, даже если к ним в гости самолично заявится тот самый натуральный черт с рогами и хвостом. Оля понимала, что только зря потратит время, рассказывая маме о своих заключениях, и все же ей необходимо было выговориться. Помогая перемотать шерстяные нитки смотков на клубки, она в подробностях выложила все-все, не забыв извиниться за то, что соврала, когда сказала об отдыхе у подруги на даче. «Вот такая история, мам». «Угу», — кивнула Любовь Ивановна, забирая у дочери очередной клубок. «То есть ты у меня вружка, да еще и безработная». «Ну да». «Глупо было надеяться, что ты услышишь что-то, кроме этого», — усмехнулась девушка. «Я скорее поверю, что ты три дня заливала горе чем-нибудь покрепче компота. Олюшка, в твоём возрасте!» Оля взяла из коробки очередной моток ниток и стиснула зубы, уговаривая себя не спорить с матерью, которая спала и видела, как бы выдать непутевую дочку замуж и поскорее обзавестись внуками. Ни одна семейная встреча без таких нотаций не обходилась. Была короткая передышка, когда девушка пыталась ужиться с бывшим мужем, но и тогда Любовь Ивановна выедала им обоим мозги чайной ложечкой, требуя продолжения рода. Ее можно было понять. Единственная дочь тратит свою молодость на карьеру и какие-то глупости, а время-то летит. Оля и сама прекрасно понимала, что когда-нибудь задумываться о ребенке будет уже поздно, но снова связывать свою жизнь с мужчиной, под которого придется подстраиваться... Проще раз в пару недель послушать нотации, согласно покивать, и убраться во свояси радуясь свободе. Плохо было то, что теперь Ольге некуда было торопиться. Сев на своего любимого конька, Любовь Ивановна могла не слезать с него часами, проповедуя ценность и необходимость брака. Если раньше Оля могла удрать от неприятного разговора, сославшись на усталость или на то, что нужно поработать дома, то теперь она сама отдала себя в цепкие руки матери». И отец, как назло, был на работе, а то вмешался бы, приняв часть норовоучений на себя. «Да, если бы я привезла сюда Тимуху, она бы меня с потрохами съела, возмущаясь, что чужие дети мне важнее собственного размножения. Да еще бы из-за Старцева заодно замуж выдала. Под шумок. Мрачно размышляла девушка, когда через два часа после начала этого разговора из ее сумочки донесся сигнал входящего звонка. «Ой, мам, мне звонят, подожди!» Обрадовалась на этой передышке, и чуть ли не в припрыжку побежала в прихожую за телефоном. Номер был незнакомым, но это не имело никакого значения. Телефонный разговор давал ей шанс улизнуть от матери, которая уже решила, что раз дочка теперь безработная, то может какое-то время пожить у родителей. «Алло? Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Ваш номер дал мне Стас. Как бы нам встретиться и поговорить?» «А вы, собственно, кто?» — напряглась девушка. «Меня зовут Павел». Я знаю, что это вы увезли Тимофея Старцева из города. А, и если я не соглашусь с вами встретиться, то вы расскажете это полиции, да? Я правильно поняла? Именно так. А где Стас? Я не могу до него дозвониться. Боюсь, в ближайшее время и не сможете. Он вчера устроил некрасивую драку в больнице, где находится его брат, и теперь сидит в кутузке. Выйдет он оттуда или нет, тоже зависит от вас. А вам никто не говорил, что шантажировать людей противозаконно? Я вас пока еще не шантажирую. Я предлагаю встретиться и поговорить. Это не мне нужно, а вам». «Хорошо». Оля недовольно поджала губы. «Через полчаса в кафе Масленица на пристани». «Почему именно там?» «Потому что там меня знают и оторвут вам башку, если что». «Жду вас там через тридцать минут», — сообщил Павел и завершил вызов. «В Масленице?» скептически осведомилась любовь ивановна которая все это время стояла за спиной дочери и бессовестно подслушивала детка если правда составляет хотя бы один процент от того что ты мне тут наговорила тебе в полицию надо прямиком а не в кафе чтобы меня обвинили в похищении ребенка как я им это все объяснять буду осведомилась оля торопливо натягивая на ноги кроссовки мам давай ты не будешь давать мне дурацкие советы а я пообещаю что со мной все будет хорошо договорились ну все пока я побежала она чмокнула мать в щеку и выскочила на лестничную площадку не зная радоваться такому спасению от брачных наровученений или плакать теперь нудные проповеди о семье и детях казались ей куда более приятными по сравнению с неизвестностью которая ждала впереди ну ну нахмурилась любовь ивановна закрывая за дочерью дверь «Хорошо с ней все будет». «Ой, дурюха! Порывшись в верхнем ящике комода, она достала оттуда визитку и решительно набрала написанный на обороте от руки номер. «Юра, здравствуй. Это Любовь Ивановна тебя беспокоит. Оля тут в нехорошую историю вляпалась, а через полчаса встречается в твоем кафе с каким-то шантажистом. Скажи своим ребятам, пусть присмотрят за ней, а? По старой дружбе». «Хорошо. Спасибо, что предупредили» коротко ответил бывший Олен муж. Наверное, было неправильно звонить ему и просить о помощи, но ведь Любовь Ивановна ни о чем сверхъестественном и не просила. Просто подсказала, куда охранникам смотреть надо тщательнее. Это ведь его кафе. Вот пусть и проследит, чтобы с посетителями ничего плохого не приключилось. Не зря же Олюшка именно там встречу назначила. Надеялась же наверняка, что в безопасности будет. К тому же дочка сама сто раз ей говорила, что развелись они с Юркой по-человечески, без претензий друг к другу. Ну, а раз так, то ничего ужасного в этом маленьком вмешательстве нет. Убедив себя, что сделала все от нее зависящее, Любовь Ивановна побросала клубки обратно в коробку с нитками и тяжело вздохнула. Ну вот что за ребенок? Почему все люди как люди, а у ее Ольки вечно все не слава богу?